Глава девятнадцатая. «Ты меня не убьёшь!» Как будто жизнь остановилась с разбегу, и не рассчитав инерции движения, я крепко стукнулся лбом о воображаемую стену. С таким чувством я смотрел на старого, в общем, нормального человека, стоявшего передо мной в светлой, тоже нормальной комнате, и сообщившего, что Ромашов разыскивает Катю, то есть делает то же, что я. Но наш разговор продолжался, как если бы ничего не случилось. От Кати вышемирский перешел к какому-то члену месткома, который не имел права называть его бывшим, потому что у него 50 лет трудового стажа. А потом пустился в воспоминания и рассказал, что когда в 1908 году он выходил из театра, Капельдинер кричал «Карета вышемирского и подкатывала карета. Он ходил в цилиндре и плаще. Теперь таких вещей не носят. И очень жаль, потому что это было красиво». «Когда он умер?» — спросил он вдруг, сильно потянув вниз свои сталактиты. «Кто?» «Кораблев». «Почему же умер? Он жив и здоров, Николай Иванович», — сказал я шутливо, в то время как все дрожало во мне, и я думал, «сейчас все узнаешь, но будь осторожен». «Так вы говорите, это личное дело, да, насчёт дама?» «Да, личное, но очень серьёзное, очень. Капитан Татаринов – историческое лицо. Михаил Васильевич был в Ленинграде. Он находился в осаде и так голодал, что ел обойный клей. Отрывал старые обои, варил и ел. Потом уехал в командировку за мясом, и когда вернулся, уже никого. Увезли». «Куда?» «Вот это и есть вопрос», — торжественно сказал вышемирский «Вы знаете, что происходило с этой эвакуацией? Иди ищи. И главное, если бы ее увезли в эшелоне, тогда только выяснить, чей. Например, хладокомбинатор. Куда он уехал? В Сибирь? Значит, она в Сибири. Но ее отправили самолетом». «Как самолетом?» Да, именно. Очевидно, как привилегированную. И вот, пропало. Ищи. Только известно, что самолёт пролетел через хвойную, то есть именно через ту станцию, на которой Михаил Васильевич брал мясо. Должно быть, я инстинктивно чувствовал, когда нужно помолчать, а когда произнести два или три слова. Всё было в порядке. Какой-то военный, должно быть, недавно из госпиталя. Худой и черный. Зашел к приятелю, с которым расстался на фронте, и вот расспрашивает, что он поделывает и как живет. Сейчас все узнаешь, но будь осторожен. Ну и как же? Нашли? Нет еще. Но найдем, — сказал Вашемирский. По моему проекту. Я написал в Бугуруслан, в Центральное бюро справок. Но это ерунда потому что нам прислали 10 Татариновых и 100 Григорьевых, а мы не знаем, на какую фамилию напирать в качестве первой. Тогда я лично обратился во все губернские города к председателям исполкомов. Это был большой труд, большое задание. Но капитан Татаринов был мой друг, и для его дочери я три месяца писал стандартный запрос. Прошу вашего распоряжения. ИВАКО пункт Историческое лицо. Ждем ответа. И получили. Резкий звонок раздался. Вышемирский сказал: "Это он". И у него стало испуганное лицо. Острый седой хохол затрясся на голове, усы повисли. Он вышел в переднюю, а я, помедлив, встал у стены подле двери, чтобы Ромашов, войдя, не сразу заметил меня. Он мог выскочить на площадку, потому что Вышемирский в передней сказал ему: "Вас ждут". Он быстро спросил: "Кто?" И старик ответил: «Какой то Григорьев?» Но он не выскочил, хотя вполне мог успеть. Я не торопился. Он стоял в темном углу между платяным шкафом и стеною и вскрикнул, увидев меня, а потом по-детски поднял и прижал к лицу кулаки. В наружной двери торчал ключ. Я повернул его, вынул и положил в карман. Вашемирский стоял где-то между нами. Я наткнулся на него и переставил, как куклу. Потом зачем-то толкнул, и он механически упал в кресло. «Ну, пойдем, поговорим», — сказал я Ромашову. Он молчал. В руках у него была кепка. Он сунул ее в рот и прикусил, зажал зубами. Я снова сказал «Ну». И он бешено тряхнул головой. «Не пойдешь?» Он крикнул «Нет!» Но это была последняя минута отчаяния, охватившего его, когда он увидел меня. Я рванул его за руку. Он выпрямился. И когда мы вошли в комнату, только один глаз немного косил, а лицо стало уже совершенно другим, ровным, с неподвижным выражением. «Жив, как видишь», — сказал я негромко. «Да, вижу». Теперь я мог рассмотреть его. Он был в легком сером костюме. На лацкане желтая ленточка, знак тяжелого ранения, в то время как он был контужен очень легко.